Среди награжденных за образцовое выполнение специальных заданий к тылу противника и проявленные при этом мужество и отвагу были имена сотрудников внешней разведки Ваупшасова, Кузнецова, Лягина, Медведева, Молодцова, Прокопюка. 6 ноября 1940 года наркомом СССР учреждено почетное звание «Заслуженный работник НКВД». Удостоенным этого почетного звания вручались нагрудный знак и грамота. 11 ноября 1922 года. Родился выдающийся советский разведчик Джордж Блейк. В период Второй мировой войны Активный участник движения сопротивления в Нидерландах. В 1942 году перебрался в Англию и ушел добровольцем служить на британский флот. С августа 1944 года сотрудник английской разведки. В октябре 1948 года назначен резидентом СИС в Сеуле. Весной 1951 года установил связь с советской внешней разведкой. В 1953 году возвратился в Лондон и был назначен на руководящий пост в Центральном аппарате английской разведки. На протяжении длительного времени от Блейка поступала исключительно ценная документальная информация. Весной 1961 года Он был арестован, подвергнут допросам и приговорен английским судом к 42 годам тюремного заключения. Спустя 4 года осуществил побег из тюрьмы. С 1965 года проживает в Москве, является консультантом внешней разведки. Написал книгу воспоминаний. За большие заслуги в разведывательной деятельности, полковник Блейк, награжденный орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, за личное мужество, многими медалями, а также нагрудными знаками почетный сотрудник госбезопасности и за службу в разведке. Знак номер 1. 13 ноября 1937 года постановлением ЦИК СССР группа сотрудников НКВД за образцовое и самоотверженное выполнение заданий по оказанию помощи республиканской Испании награждена орденами. Среди них были сотрудники внешней разведки. Орденом Ленина были награждены Сыроежкин, Орловский и Серебрянский орденом Красного Знамени Эйтингон и Прокопюк, орденом Красной Звезды Равцевич. 14 ноября 1900 года родился Михаил Андреевич Аллахвердов, видный советский разведчик, первый руководитель информационного подразделения разведки 1944-1947 годы Генерал-майор пришел на работу в органы ВЧК в 1919 году и сразу же активно включился в борьбу с бандитизмом в Средней Азии. С 1923 года в Восточном отделе ОГПУ. В 1925 году выехал в служебную командировку в Иран, которая продолжалась до 1931 года. Являлся оперативным сотрудником, затем руководителем резидентуры. С 1933 по 1938 год находился на нелегальной работе в Австрии, Швейцарии и Франции, а также в качестве резидента в Афганистане и Турции. С 1941 по 1944 год резидент в Кабуле. В конце 1944 года возглавил информационный отдел внешней разведки. С 1948 по 1955 год заместитель начальника высшей разведывательной школы. В конце 1955 года